Короткие рассказы для детей. История 168. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Книга Притчей, 14 глава, 27 стих. У одного крестьянина был во дворе колодец. Каждый день он целый час качал из него воду, чтобы напоить свою скотину. Однажды утром, когда он был уже на поле и взялся за плуг, он подумал. Уже много месяцев я работаю с утра до вечера без отдыха. Я так устал. Пойду-ка я сегодня в горы, которые окружают нашу местность. «Может быть, на природе мне придут в голову добрые мысли». Он оставил свой плуг на поле, распряг лошадей и пошел в горы, поднимаясь все выше и выше. Возвращаясь домой, он остановился на последней возвышенности недалеко от дома. С высоты весь двор его был виден, как на ладони. Вдруг он заметил, что около его ног, под прошлогодней листвой, находится небольшое углубление, наполненное водой. Крестьянин разгреб листья, и, о чудо! Это был небольшой родник. Вода из источника поступала слабо, потому что он был засорен. Крестьянин стал очищать отверстие источника от песка, камней и прочего мусора. Вода потекла сильней. Он невольно покачал головой и подумал, «Столько времени я потратил, чтобы выкопать колодец. Я каждый день работал, доставая питьевую воду. А Бог дал мне природный источник. Чистая и прозрачная вода может течь прямо ко мне во двор». «Сегодня...» когда я хотел немного отдохнуть, подышать свежим воздухом и порадоваться прекрасной природе и горам, Бог так щедро меня наградил. Этот источник сэкономит мне за год целый месяц работы у моего колодца. Мне надо бы почаще молиться и взирать к небесам. Тогда все будет намного легче». Там же у Источника Он помолился. «Великий Бог, Ты так милостив! Ты источник жизни! У Тебя мы находим счастье и покой! Аминь!» Давайте и мы поблагодарим Господа, что Он является Источником и для нас, и заботится о нас.